26. п шесть о судьбе милета и з в е щ е н был милетянин Гестие й в то время как находился еще у Византии и захватывал ионийские торговые суда выходившие из Понта тогда дела г е л и с п о н с к и е он передал сыну Аполофана Бесальту уроженцу о б и д а с а а сам с лесбасцами отплыл на Хиос в так называемых лощинах на Хиосской земле имел стычку со стражей, не желавший пропустить его на остров. Многих из стражей он перебил и, используя Полихну как точку отправления, завладел при помощи лесбасцев остальными жителями Хиоса, так как они сильно пострадали в морском сражении. 27 Обыкновенно божество посылает предзнаменования, если городу или народу угрожают тяжкие бедствия. Так и у хиосцев были важные знамения перед этими событиями. Во-первых, когда они послали в Дельфы хор из ста юношей, то возвратилось из них только двое, остальные 98 погибли от чумы. Во-вторых, в это же самое время, весьма незадолго перед морским сражением. На детей, обучавшихся в школе, обрушилась крыша, так что из ста двадцати детей спасся только один. Таковы были предшествовавшие знамения от Божества. Случившаяся после этого морская битва сокрушила государство, а за битвой следовало появление лезбастцев с Гестеем во главе. И так как х и о с ц ы были уже ослаблены, то он без труда покорил их своей властью. 2 в о с е м ь Отсюда Гестей пошел в о й н о й на Фасос с большим числом ионян и эолицев. Во время осады Фасоса пришла к нему весть, что финикийяне выступили на кораблях из Милета против остальных местностей Ионии. Услышав об этом, он оставил Фасос нетронутым, а сам поспешно со всем войском направился к Лесбасу. Здесь войско его терпело голод, и потому Гестией переправился на материк для того, чтобы собрать хлеб в а т а р н е е и на равнине Каика в Мессийской области. В этих местах случайно находился Гарпак, персидский предводитель значительного войска. Он дал сражение вышедшему на сушу Гестиею, взял его самого в плен, а большую часть войска его истребил. 29. девять. Гестей попал в плен при следующих обстоятельствах: во время сражения Эллинов с персами при Малении, лежащей в а т р н е й с к о й земле, оба войска долгое время сражались с равным успехом, пока, наконец, персидская конница не ударила стремительно на Эллинов и не решила дело. Эллины обращены были в бегство, а Гестей в надежде, что царь не казнит его смертью за содеянную вину, обнаружил привязанность к жизни в следующем поступке: когда некий перс настиг его на бегу и уже готовился п р о к о л о т ь Гестей заговорил с ним на персидском языке и дал знать, что он Гестей из Милета. 30. Если бы по взятье г о в плен он был доставлен к царю, то мне кажется, не подвергся бы никакому наказанию и царь простил бы ему вину. Но именно поэтому-то, а также из опасения, как бы он н е бежал снова и не приобрел силы у царя, наместник Сард Артафрен и взявший его в плен г а р п а г велели привести гестея в Сарды и казнить. т р у п его распять на кресте, а голову набальзамировать и отнести царю Дарию в Сузы. Узнав об этом, Дарий выразил порицание а р т о ф р е н у и Гарпагу за то, что они так поступили с Гестеем и что не привели его живым к царю. Голову Гестея он велел обмыть и подобающе похоронить, как голову человека, оказавшего большие услуги ему самому и персам. Такова судьба Гестея. 31. один. Персидский флот провел зиму в водах Милета, а на следующий год выступил снова в открытое море и без труда владел островами, лежащими подле материка: Хиосом, Лесбасом и Тенедосом. Всякий раз при взятии того или другого острова персы ловили жителей его сетями, поступая при этом таким образом. Брали друг друга за руки и становились в ряд на всем протяжении от северного побережья моря до южного. Затем проходили через весь остров, охотясь на людей. Подобным способом завоевывали они и материковые и о н и й с к и е города, с т о й и лишь разницей, что в этих последних не ловили людей сетями, здесь это было невозможно. 32. После этого персидские военачальники привели в исполнение угрозы, с коими обращались к кеанянам, когда те стояли против них вражеским с т а н о м По взятии городов они отбирали красивейших мальчиков, кастрировали их и обращали в евнухов, а красивейших девушек отрывали от очагов и отсылали к царю. Кроме того, они придавали пламени города вместе со святилищами. Так порабощены были и а н я н е в третий раз: первый раз медянами, два следующих персами. 33. т р и Удалившись от Ионии, флот персидский занялся завоеванием всего того побережья Геллеспонта, что лежит на лево от входа в пролив. Местности, лежавшие на правом побережье, со стороны суши были покорены уже самими персами. Местности, прилегающие к Гелеспонту в Европе, Следующие: Херсонес с большим числом городов, затем п е р и н ф укрепленные пункты на Фракийском берегу, наконец Селимбрия и в и з а н т и й Византийцы и противолежащие им колхиданяне не дожидались прибытия финикиян, покинули свои земли и удалились в Евксинский Понт, где и заняли город Месамбрию. Финикияне выжгли поименованные здесь местности и направились к Проканессу и Артаке, предали их пламени и поплыли снова к Херсонесу с целью разрушить оставшиеся в целости города, которых они не опустошили раньше. На Кизик они не пошли совсем, потому что до прибытия еще финикиян Кизикейцы добровольно подчинились персидскому царю на условиях, заключенных с наместником Даскилея Эбаром, сыном Мегабаза. 34. За исключением Кардии, все прочие города Херсонеса покорены были финикиянами. Власть Тирана в этих городах принадлежала в то время м и л ь т и а д у сыну Кимона, в н у к у Стесагора. Власть эту первоначально приобрел м и л ь т и а д сын Кипсела, следующим образом: Херсонесом в л а д е л а фракийское племя Далонков. т е с н и м ы е войной со стороны Апсинтиев, они направили царей своих в Дельфы, попросить оракула относительно войны. п и ф о т в е ч а л а что им следует пригласить в свою страну, как основателя колонии, того человека, который первый предложит им угощение на обратном пути их от с в е т и л и щ а Далонки возвращались священным путем, что ведет через Факиду и Беотию. Так как здесь никто не приглашал их, то они направились в сторону Афин. 35. В то время в Афинах вся власть принадлежала писистрату, но влиянием пользовался и сын к и п с е л а м и л ь т и а т из дома, содержавшего четверни для состязаний. По своим отдаленным предкам он происходил от Эака Сагины, а по ближайшим был а ф и н и н и н о м Первым жителем Афин из этого дома был сын Эантафилей. Сидя у дверей своего дома, этот самый Мильтеад заметил проходящих мимо д о л о н к о в в и н о з е м н о м о д е я н и и вооруженных копьями. Подозвал их к себе и предложил приют и угощение. Те приняли предложение и после угощения сообщили все, что было сказано оракулом. Затем просили его повиноваться велению божества. При известии об этом Мильтиад тотчас внял просьбе долонков, потому что тяготился владычеством п и с и с т р а т а и желал удалиться с глаз его. Немедленно он отправился в Дельфы узнать от Оракула поступить ли ему так, как просят долонки. 36. Когда повелела то же самое э Пифий, сын к и п с е л а м и л ь т и а т раньше уже одержавший четверней своей победу на олимпийских состязаниях, взял с собой тех а ф и н и н которые желали принять участие в в ы с е л е н и и и отплыл вместе с долонками. Он занял эту землю, а пригласившие его долонки о б л е к л и его властью т и р а н а Прежде всего он оградил стеной п е р е ш е е к Херсонеса от города Кардии до Пактии для того, чтобы а п с и д и и не могли более вторгаться в эту землю и опустошать ее. п е р е ш е е к этот содержит в себе 36 стадиев, а длина всего Херсонеса по эту сторону перешейка определяется всего в 420 стадиев. 37 Укрепив стеной перешеек Херсонеса и защитившись таким образом от а п с и т и е в м и л ь т и а д начал войну прежде всего с л а м п с а к и й ц а м и Но он попал в засаду и был взят живым в плен. м и л ь т и а д пользовался уважением лидийского царя Креза, который, узнав о постигшей Мильтеада участи, отправил послов к л а м п с а к и й ц а м с приказанием отпустить пленника. В противном случае угрожал вырубить их как сосновое дерево. Лампсакицы долго блуждали в догадках о том, какой смысл имеет угроза Креза вырубить их как сосну. Наконец кто то из старших возрастом объяснил подлинное значение угрозы, а именно, что из всех деревьев одна только сосна, будучи вырублена, вовсе не пускает от себя отростков и погибает окончательно. Лампсакийцы испугались Креза и отпустили м и л ь т и а д а на свободу. 38. т а к и м образом м и л ь т и а д спасся благодаря Крезу. После того он умер бездетным, оставив и власти, и богатство свое Стесагору, сыну е д и н о у т р о б н о г о брата своего Кимона. Со времени смерти м и л ь т и а д а жители Херсонеса чествуют его подобающими жертвами как вождя колонии. устраивая при этом состязания конные и гимнастические, в которых никто из лампсакицев не участвует. Во время войны с лампсакицами погиб Истасогор, также не оставив детей. Поразил его в притоне топором в голову человек, выдававший себя за перебежчика, а на самом деле злейший враг его. 39 После смерти с т е с о г о р а п е с и с т р а т и д ы снарядили трирему для Кимонова сына м и л ь т и а д а брата умершего с т е с о г о р а и отправили его на Херсонес для принятия управления в свои руки. п е с и с т р а т и д ы дружески обращались с м е л ь т и а д о м и в Афинах, как бы совсем не причастные к смерти отца его Кимона, о которой я расскажу в другом месте моего повествования. По прибытии на Херсонес м е л ь т и а д не выходил из дома, как бы из почтения к памяти брата Стесагора. Услышав об этом, знатнейшие Херсонесцы собрались к нему толпой от всех городов, чтобы выразить участие к его горю. Но м е л ь т и а д велел их заковать в цепи. Так завладел он Херсонесом и с того времени содержал при себе 500 наемников. Женился он на Гегисипиле, дочери фракийского царя Олора. 40. Вскоре после того, как этот Мильтиа, сын Кимона, снова прибыл на Херсонес, постигла его другая беда, еще б о л ь ш е прежней. За два года до того он спас с б я бегством от скифов. Дело в том, что раздраженные Дарием скифы-кочевники собрались вместе и дошли до этого Херсонеса. Мильтиад не стал дожидаться вторжения скифов и бежал из Херсонеса. Только по уходе скифов долонки возвратили его на Херсонес. Вот что случилось с ним за два года, допостигши его новой беды. Сорок один. Узнав, что финикияне находятся на Тенедосе, Мильтиад нагрузил свои наличные сокровища на пять трирем и отплыл в Афины. Так как он отправлялся от города Кардии, то должен был плыть через Черный залив. В то время, как он огибал Херсонес, на корабли его напали финикийяне. Сам Мельтиад с четырьмя кораблями спасся на и м б р о с е а пятый корабль попал в руки гнавшихся за ними финикийян. Случилось так, что начальником этого судна был старший сын Мельтиада м е т и о х Прижитый не от дочери Фракица а л о р а а от другой женщины. Вместе с кораблем финикийяне взяли м е т и о х а и, узнав, что он сын м и л ь т и а д а доставили его к царю в надежде получить от него большую благодарность. м и л ь т и а д известен был тем, что советовал ионянам принять предложение скифов, когда скифы просили их снять мост и отплыть домой. Дарий не сделал с м е л ь т и а д о в ы м сыном Метеохом, доставленным к нему финикиянами, ничего дурного. Напротив, сделал ему много хорошего: подарил дом, поместье, выдал за него женщину п е р с и я н к у Дети от нее причислены были к персам. Сын б р а с а м и л ь т и а д прибыл в Афины. 42. в этом году со стороны персов не было относительно Иониан никаких враждебных действий. Напротив, год этот принес и о н я а н а м кое-что очень полезное. Наместник Сард Артафрен вызвал из городов представителей и заставил и о н я а н заключить между собой договор, обязывающий их решать споры судом, не грабить и не обижать друг друга. и о н я н е принуждены были принять это. Артафрен, кроме того, измерил страну их парасангами, как называют персы меру в тридцать стадиев, и соответственно количеству парасангов наложил дань на каждую область. С того времени до настоящего неизменно сохранилась эта подать в том виде, как установил ее Артафрен, а он установил ее приблизительно на тех же самых основаниях, на каких она существовала и раньше. Меры эти у м и р о т в о р и л и Ионию. 43. С наступлением весны персидский царь отпустил по домам всех прежних военачальников. Только сын Гобрия Мардоний, человек молодой и лишь недавно женившийся на дочери царя Дария Артазостре, выступил к морю с огромным сухопутным войском и с большим флотом. Придя с этим войском в Киликию, он сам сел на корабль и продолжал путь вместе с флотом, между тем как прочие вожди вели сухопутное войско к Гелеспонту. На пути вдоль Азии Мардоний пришел в и о н и ю где случилось нечто поразительное для тех и з эллинов, которые не верят, будто Отан т высказался в среде с е м и персов о необходимости народного управления государством. Мардоний лишил власти всех ионийских тиранов и восстановил по городам демократию. После этого он поспешно направился к Гелиспонту. Когда оснащены были в большом числе корабли и собралось огромное сухопутное войско, персы переправились на кораблях через Гелиспонт и двинулись дальше по Европе на э р е т р и ю и Афины. 44. Города эти были только предлогом к походу. На самом деле персы замышляли покорить, возможно, большее число эллинских городов. Прежде всего с помощью флота они взяли Фасос без всякого сопротивления со стороны жителей. А с у х о п у т н о е войско покорило Македонян в добавление к тем народам, которые находились уже под властью царя. Действительно, все народы по эту сторону Македонии были ранее покорены персами. От Фасоса персидское войско переправилось к материку и продолжало путь вдоль берега до Аканфа, а выйдя оттуда, начали огибать Афон. В это самое время ударил на них с непреодолимой силой северо-восточный ветер, от которого жестоко пострадал флот. Потому что многие корабли были отброшены к Афону. Рассказывают, что при этом погибло триста кораблей и больше д в а т ы с я ч человек. Так как море вокруг Афона изобилует хищными рыбами, то многие были съедены, другие разбились о скалы, третьи утонули, потому что не умели плавать, четвертые умерли от холода. Такова была участь флота. 45. Между тем на Мардония и его войско, расположившееся лагерем в Македонии, ночью напали фракийцы из племени бригов. Многих персов бриги перебили, и сам Мардоний был ранен. Однако и бриги не избежали подчинения персам, потому что Мардоний не раньше покинул эти местности, как после покорения жителей их. з а с и м он отступил назад, так как сухопутное войско его сильно пострадало от бригов, а флот подле Афона. Итак, персидские полчища возвратились в Азию с позором. 46. В следующем году после этого Дарий послал прежде всего вестника к ф а с а с ц а м с приказанием срыть свои стены и доставить флот в а б д е р ы Соседи взвели на ф а с а с ц е в клевету, будто они замышляют восстание. Действительно, со времени осады м е л и т я н и н а м г е с т и е м благодаря значительным общественным доходам ф а с а с ц ы употребляли деньги на постройку длинных кораблей и на возведение сильной стены вокруг города. Доходы шли им с материка и с золотых приисков. Так из п р и с к о в в Скоптигиле они получали всего 80 т а л а н т о в Фасосские россыпи приносили меньше, но все-таки так много, что жители ф а с а с а свободные, к тому же, от подать из полевых плодов, получали с материка и со своих р о с с ы п е й в общей сумме каждый год 200 т а л а н т о в а наибольший годичный доход простирался до 300 т а л а н т о в 47. Я сам видел эти прииски. Наиболее замечательные из них те, что открыты были финикиянами, которые с Фасосом во главе заселили этот остров, названный так по имени Фасоса, сына Фойника. Финикийские прииски на Фасосе находятся между двумя местностями, носящими имена Эниры и Кениры, напротив Самофракии. Это большая гора, изрытая в поисках руды. Таковы эти прииски. 48. с о г л а с н о приказанию царя фосс ц ы с р ы л и свои стены и все корабли переправили в Абдеры. После этого Дарий вздумал испытать настроение Эллинов. Намерены ли они вести с ним войну или готовы покориться сами? С этой целью он разослал по различным частям Аллады г л а ш а т а е в с требованием земли и воды царю. В то же время других г л а ш а т а е в он послал в приморские города, платившие дань, с приказанием сооружать длинные корабли и суда для переправы лошадей. Города и занялись приготовлением этого. 49. Многие из обитателей Эллинского материка дали явившимся к ним глашатаям то, чего от них требовал персидский царь. А островитяне поступили так все, к кому из них не являлись г л а ш а т а й и В числе прочих островитян и э г и н ц ы дали Дарию землю и воду. Лишь только эгинцы сделали это, как им стали угрожать афиняне, предполагая, что эгинцы действуют так из вражды к ним, чтобы напасть на них вместе с персидским царем. Они с радостью воспользовались этим предлогом для того, чтобы отправиться в Спарту и обвинить эгинцев в предательском образе действий относительно Эллады. 50. В ответ на это обвинение спартанский царь Клеомен, сын Анаксандрида, отправился на Эгину с целью захватить наиболее виновных эгинцев. Когда он попытался схватить их, некоторые из эгинцев оказали ему противодействие. Больше всех сын Поликрата Криос. Криос объявил, что никто из эгинцев не будет уведен безнаказанно, потому что, говорил Криос. Клеомен действует так не от имени спартанского государства, но вследствие денежного подкупа со стороны а ф и н и н В противном случае он пришел бы вместе с другим царем. Так говорил Криос по внушению Демарата. Собираясь покинуть Эгину, Клеомен спросил Криоса, как его имя. И когда тот назвал себя, Клеомен заметил: "Ну, баран, покрой же медью свои рога, потому что будешь иметь д е л о с большой бедой."